так это то, что в 1439 году Улук Махмед появился у стен Москвы. Но он явно пришел туда из Белева, а не из Казани. Московская армия была распущена после неудачного Белевского похода, а Василий II, по традиции установленный его отцом и дедом, отправился в Кострому, как только до него дошло известие о приближении татар, чтобы под Волгой собрать войска. Во главе московского ополчения он оставил своего тестя, князя Юрия Патрикеевича, потомка Гедемина. Армия у Лук-Махмеда 10 дней штурмовала город, но успеха не добилась. Тогда он отступил в Коломну, сжег ее, и, судя по всему, вернулся в Белев. По пути татары опустошали страну и нанесли русским огромный ущерб, однако набег у Лук Махмеда продемонстрировал, что сила татар идет на убыль. Многие татарские князья теперь были готовы пойти на службу или в Литву, или в Москву. Как мы видели, до победы в Белеве и сам у Лук Махмед предлагал использовать всю свою орду для защиты русских границ. Во время его набега на Москву Или скоро после того один из джучитских князей его орды Бердидат со своими сторонниками перешел к Василию. Другие татарские военачальники скоро будут вынуждены последовать его примеру. Атаманские турки, Византия и Москва. В то время, как в середине 15 века Золотая Орда распадалась, Другое мусульманское государство, государство османских турок, атаманские турки быстро росло. Во второй половине 14-го столетия османские турки твердо обосновались на Балканском полуострове. Их успехи, как и успехи монголов в начальный период Монгольской империи, можно объяснить их мощной военной организацией, а также внутренней слабостью и недостатком единства у народов которым они угрожали. В прошлом османские турки, как сельджуки, вслед за которыми они пришли в Малую Азию, были конниками. В середине 14 века они провели важную военную реформу. Создали пехотное соединение, известное под названием «Новая армия» – грозных янычар. Мы видели, что примерно в то же время – центральноазиатский владыка Тимур использовал пехоту в своих главных кампаниях, и это в условиях ведения военных действий в степи. В горных районах Балканского полуострова, куда атаманские турки проникли в 1360-х годах, пехота оказалась даже более полезной, поскольку ни один уважающий себя турок не унизится до сражения пешим, Янычары рекрутировались из завоеванных турками христианских народов. Квота христианских мальчиков в возрасте от 10 до 20 лет набиралась через определенное время или когда возникала необходимость для обращения в ислам и получения серьезной военной подготовки. Им запрещалось жениться, поэтому их отряды, Асаки, становились их домом. Согласно турецкой исторической традиции, войска Яночар учредил Архан 1326-59 годы. В современных источниках о них впервые упоминается во второй половине XIV века. Первоначально они были небольшими, вряд ли больше тысячи воинов. К 1450 году, В них состояло тысяч человек, а к 1550 тысяч. Хотя большинство детей Дании насильственно вербовалось в янычары, некоторые из них также нанимали в военную и гражданскую администрации султана на самые высокие должности. В отличие от янычар, атаманская Сипахии состояла первоначально только из турок, в любом случае из свободных мусульман.